Сватовство и свадьба. Хлеб был провеян, сложен в амбар, солнце опять засветило, и Трофим Иванович в субботу решил: будем возить домой сена. И, э, ребята, идите в степь и пригоните с пастбища коней и быков. Их выгнали на рассвете, как только проснулись. В степи над росою поднимался белый туман. Работники шли в том направлении, каком им хозяин показал рукой. Шли уже целый час, и всё время тянулось в поле, а в поле люди, лошади и скот, но не лошадей, ни волов Трофима Ивановича нигде не было. Чёрт возьми, вспомнил неожиданно Марик. Да ведь мы не знаем, кто и где их пасёт. Я вернусь и спрошу хозяина. А ведь верно, согласился Швейк. Ведь уже целую неделю мы их не видали. Каких, наверное, пасёт общественный пастух. Да у них никто не пасёт, смело сказал Звержено. По крайней мере, я никогда не видал возле стада никаких пастухов. Марик ушёл. Потом Звержено предложил: "Иди туда, а я пойду сюда. Как только их найдёшь, закричи мне, и я закричу тебе. Если ты найдёшь лошадей, приезжай за мной", кричал издалека Звержено Швейку. Мы бы на них поехали, а быков погоним перед собой. Без этим они разошлись в разные стороны. А Швик пошёл дальше в степь, осматриваясь вокруг, чтобы поскорее пригнать скот хозяина. Насжатых полях паслись огромные стада. Но Швик нигде не встречал таких лошадей быков, которых он мог бы признать принадлежащими Трофиму Ивановичу. Когда ему случалось набрести на быков, пасущихся в одиночку, они поднимали хвосты и убегали. Точно так же было и с лошадьми. Едва только к ним приближался Швиг, как они раздували ноздри, тягивали воздух, фыркали, били задними ногами, и Швиг только смотрел, как они летели по степи с развивающимися гривами и хвостами. Было жарко. Швиг уже выбился из сил. Он снял блузу, лёг немного, поспал и опять принялся искать лошадей. Недалеко виднелась уже другая деревня, когда ему улыбнулось счастье. Возле паствы се стада он заметил лошадей, в которых признал лошадей своего хозяина. Он подошёл к ним и стал звать: "Фуша, фуша". В то время, как другие лошади бросились бежать, одна кобыла, вытянув шею, стала принюхиваться к куску хлеба, который вынул Швейк из своего кармана. Швейк победил. Он схватил лошадь загриву. скочел на неё, отделил от стада шесть быков, в которых он не сомневался, что они принадлежат его хозяину, и стал их гнать по направлению к своей деревне. Это была чудовищная работа, так как быки отказывались повиноваться. Они разбегались, тоскливо мычали и бежали назад к стаду. Едва швеек возвращал одного, как убегали три других. Раз я оказался в этой Америке ковбоем, Ты они должны позориться, сказал Швеек, сгоняя быков вниз во варак. Чёрт возьми, я повиновался столько лет на войне, а тут мне волы не хотят повиноваться. Это забавно. Вот тут человек не может управлять шестью волами, а там два SLA управляют целыми народами. Эта речь подействовала на волов. Возможно, это объяснялось тем, что когда он их загнал во варак, то стадо исчезло у них из глаз. Они скучились и побежали вместе, а лошадь пошла за ними быстрым темпом. Вот бы теперь на меня посмотрел капитан Сагнер, продолжал разговор сам с собой и Швейк. Вот бы он поучился, как нужно вести солдат в бой. Честное слово, это как у нас в армии: волы впереди, а офицер сзади. Швейк выпятил грудь и полный гордости от своего офицерского чина начал командовать во всё горло. Крик понёсся по степи такой, что старый крестьянин, складывавший сено на отдалённом поле, поднял руку к глазам, осмотрелся и затем неожиданно заорал: "Эй, православные, австрийцы накрад, и люди добрые, гоните чёртова сына! Подожди ты, чёртов сын, мы тебе покажем!" И он побежал к соседнему полю. отвязал от воза лошадь, вскочил на неё и во всю прыть погнался за швейком, отчаянно крича: "Ко накрад! Ко накрад, держите его! У Петра Ивановича кобылу украл, догоняйте его!"